Глава 02. Все как в реале. Первые несколько секунд с моим зрением творилось нечто странное. Освещение окружающего мира несколько раз менялось от очень яркого до совсем тусклого, словно кто-то в ускоренном режиме, прокручивал время суток с полудня на полночь и обратно. Затем установилось ровное, мягкое, надо признать, очень комфортное дневное освещение, и у меня перестало рябить в глазах от разнообразия мелких деталей. Такая же калибровка прошла на обоняние и осязание, а затем в нос ударило густым душистым полевым разнотравьем. Даже в горле запершило от обилия окружающих запахов, Пахло Не только цветами и хвоей, но и разнообразными животными, чьей-то немытостью, кровью и разогретыми на солнце испражнениями. После черно-белой городской зимы в реале, контраст с буйством природы в виртуальном мире был особенно впечатляющим. Однако мне трудно было определить, какое тут время года. Одновременно тело обдало с одной стороны жаром лучей, с другой прохладой утреннего весеннего ветерка. Какофония очень разнообразных ощущений, чувств и эмоций захлестнула меня и захотелось коснуться зеленой травы. Нет, завалиться в нее и растянуться на спине, глядя в безоблачное голубое небо. Небо, как когда-то в детстве в редких поездках с семьей за город. Вспомнилось детство и прямо ком к горлу подступил. Так расчувствовался, что даже слезы на глазах выступили. Упал в траву, «Чувствую. Все чувствую. Мои ощущения неотличимы от настоящих. Все как тогда в детстве. Как же далеко шагнули технологии. Еще 8 лет назад ничего лучше консолей и верт шлема с перчатками для игроков не придумали. А тут такой потрясающий скачок. Хотя капсулы за 30 тысяч кредитов и сейчас будут большинству моих соотечественников не по карману. За 8-10 лет можно накопить такую сумму. Шмыгнул сопливым носом и в очередной раз удивился. Мои слезы из глаз стекли в носовую полость через слезные канальцы. Как они всю физиологию так точно передали?» Я чувствую себя живым в цифровой имитации Настолько живым, что не могу отличить ощущения Настоящая магия И мир вокруг такой реальный, что даже страшно Травинки, все с микроскопической текстурой Канальцами, мелкими прожилками Сорвал одну, а там детализированное место разрыва Волокна, сок выступил Какая поразительная детализация физических процессов Давление, трение, разрыв Нигде не отступили от реализма Схватил пучок травы, дернул, часть вырвал, часть нет Трение, зеленоватые следы сока на ладонях И порез, я порезался боковую грань одной из травинок, слишком быстро и резко дернул рукой. Потрясающе! С некоторым запозданием место пореза отозвалось болью. Ай! Крохотный, неглубокий порез, а так больно. Впрочем, боль быстро улеглась, а я наблюдал первую игровую условность. Моя высокая выносливость давала бонус к восстановлению здоровья, и порез зажил прямо на глазах. Полость транки заволокла сукровицей, затем она за минуту засохла, образовав коричневую корку. А затем я коснулся корки, смахнул ее и обнаружил под ней уже новую розоватую кожу. Минута и от пореза и следа не осталось. Удовлетворенно вздохнув, я поднялся из густой травы на ноги и уверенным шагом направился по накатной повозками дороги к ближайшему деревенскому дому. С первого взгляда поселение казалось заброшенным. Никаких праздно шатающихся жителей на центральной улице. Нет лотков выносной торговли и даже слоняющихся, громко смеющихся или плачущих детишек. В небольших огородах, на задних дворах и на поле ни души. Не обнаружилось не только людей. Даже крупного домашнего скота и хозяйственной птицы не видать. Хотя иногда слышалось возмущенное кудахтанье и приглушенное блеение. Я подошел к сбитому из сосновых стволов дому и с некоторой опаской окинул крыльцо и прикрытые крепкими ставнями окна. Обычно днем ставни держат открытыми, чтобы впустить побольше света в сырое Помещение. А тут не так. Наверное, дом пустой. Хотел уже пойти к другому, но вдруг дверь приоткрылась, в образовавшуюся щель просунулась седая голова старика. Он быстро осмотрелся по сторонам и энергичными жестами позвал меня внутрь. Чего стоишь столбом? Скорее заходи, нетерпеливо шепнул пожилой мужчина, когда я замялся и приоткрыл дверь пошире, отступая в сторону и давая возможность пройти. Не знаю почему, но я принял предложение. Не смог отказать старшему по возрасту человеку. Тем более захотел узнать, чего это он прячется в доме с закрытыми ставнями посреди дня. Я прошел внутрь, открыл было рот, но старик тут же шикнул на меня, приставив палец к губам и торопливо закрыл дверь на несколько засовов. «Простите». «Тихо!» — опять шикнул хозяин дома. «Говори шепотом». «Простите, чего вы прячетесь?» — спросил я еле слышно. «Как чего?» Опасно выходить. Последнюю неделю от слепцов вообще покоя нет. Так обнаглели, что уже с утра и в обед даже в самую жару в деревню заходят в надежде на легкую добычу. Оставишь открытым окно, сразу залазят. Могут и на крышу забраться, если учуют добычу. Тащат все, что вынихуют. Вон сосед мой не уследил, и его внучку с женой прямо со двора утащили. Он от безысходности пытался их отбить. Кинулся вслед с вилами. Да куда там? Сам сгинул. Слепцы его на моих глазах кольями утыкали, разорвали, а затем в пастях по частям в лес утащили. Ты что же, пока сюда шел на дороге, кровавые следы не видел? Нет, искренне удивился я, посчитав рассказ старика какой-то страшилкой. Нет, тоже удивился старик. Я же видел, ты по восточной дороге от леса пришел. Там целые лужи должны были остаться. Пещерные слепцы твари прожорливые, потроха на месте сожрали, пока добычу делили. Неужели и следов их зверств на дороге не осталось? Я лишь у деревни на дорогу вышел, пояснил я. А до этого в траве прятался. «В траве прятался?» — с недоверием переспросил старик. «От них так легко не спрячешься. Слепцы хоть и не имеют глаз, но нюх и слух у них отменный. Если просто залить в траве, в вмиг отыщут. Я-то знаю, не первый год с ними воюю. Вот этими руками не один десяток тварей положил. Я ведь охотник, но раньше их куда меньше было. Чтобы встретить одного, нужно было в глушь, далеко в горы идти, и обязательно ночью. Они обычно только ночью из своего пещерного логова и выходят. Но сейчас что-то изменилось. Той дичи, что монстров в лесу ловили, им, видимо, стало не хватать. Разрослось логово. Начали и днем в лесу встречаться. А как несколько коз и овец, а затем еще и теленка слуга за деревню утащили, так стали постоянно сюда наведываться. Половина жителей из-за них оставила свои дома. Одни старики остались, да пару внуков. Несчастные дети, чьих родителей слепцы утащили. Последний такой случай в прошлом году был, и вот опять беда пришла. Растерзали моего соседа семьей, а ведь говорил, нужно их отвадить, посидеть месяц в доме, чтобы нечего было им тут жрать. Они бы сами интерес потеряли. А теперь все, опять добычу поймали, наелись мягкого человеческого мяса, напились крови, и в этом теплом сезоне они нас покоя уже не оставят. К прорицателю не ходи, будут охотиться на остатки селян, пока всех нас не изведут. «А как они вообще выглядят?» – прервал вопросом я долгий рассказ старика. «Слепцы-то?» Да? Да как-как? Обычно. зеленые, большая голова, большая зубастая пасть, шипастый гребень на спине. Охотятся стаей, по одному редко встретишь. Иногда у них даже оружие и человеческие доспехи встречаются. Копьё, заточенный кости на конце, или один из своих выпавших шипов туда приладит. Ясно. А чего никто этих слепцов не убивает? Почему в город главе стражи или кто там у вас отвечает за борьбу с монстрами не сообщите? Сообщаем. Все года, что они в деревню приходили, сообщали. Были здесь и воины от лорда, и наемники из гильдии, и даже маги из храма огня. Но все без толку. Тех тварей, что по одиночке по лесу бродили, они-то легко перебили, а глубоко в темные подземные пещеры спускаться побоялись. Сам я не видел, но бывший староста рассказывал, что один отряд наемников, маг и пара рыцарей пробовали отыскать их главное логово. Зашли в пещеру под горой на востоке, но так и не вернулись. Где-то внутри пещер плодится их мат которые производят всех этих мелких тварей. Мелкие – это, можно сказать, детеныши, обычные собиратели. Они падли поле лесу ищут или попавших в охотничьи ловушки обессиленных зверей. Матку же охраняют самые крупные, сильные и прожорливые особи. Они же с ней испариваются. По слухам, они бывают очень большие. Настоящие великаны. Такие вырастают, что даже выйти наружу не могут. Их вся эта мелюзга и кормит. Если ничего не принесут, сами на корм пойдут. Вот поэтому уже все округу опустошили. Охотиться стало не на кого. И вот теперь эти вечно голодные твари и до наших Деревни добрались. Тебе очень повезло, что ты полис уходил, и цел остался. Слепцы бы тебя сразу заметили. Удачливый ты видать? Да, наверное, просто повезло, согласился я, а сам удивился, как складно, и, главное, по-человечески говорит попавшийся мне НПС. Хотя чему удивляться? Наверняка он управляется развитым искусственным интеллектом. Если бы не знал, что нахожусь в игре, решил бы, что этот старик такой же человек, как и я. Очень он правдоподобно двигался, говорил и выражал эмоции. Верится в каждое действие и слово. Еще я подумал, что вся эта история со слепцами – игровая завязка. Начало сюжета. Деревенька в беде. Если не я, то кто еще спасет ее несчастных жителей от истребления? Классическое спасение мира в миниатюре. Правда, кубики судьбы мне силы и ловкости не дали. На воина и стрелка не тяну. Чем же я буду деревню спасать? Неудачей же? Решил проверить, правильно ли я понял завязку, и спросил у старика, а хотите я ваших слепцов от деревни отгоню, кого смогу убью, кого не смогу отгоню или отманю подальше. Старик смерил меня оценивающим взглядом, затем как-то странно ухмыльнулся и сказал, хотеть-то я могу много чего, но осилишь ли ты обещанное, выглядишь ты не очень сильным, хоть признаю, раз в наших краях очутился и до сих пор жив, удачи тебе не занимать. Ладно, так и быть, от помощи не откажусь, да только нечем отплатить за твою услугу, думаю и у соседей мало чего ценного найдется. Ну говори, чем мы тебя можем уважить? 60 золотых и возьмусь за работу. И да, мне бы разного оружия побольше. Пару охотничьих луков, стрел несколько колчанов, кинжал, меч, булаву или что там у вас есть. Потому как поднимались брови старика, я понял, что очень наглею. Иди своей дорогой, путник, а мы уж как-нибудь сами, обиженно пробубнил старик. Вам же нужна помощь. Чего скупитесь на награду? Не непонимающе спросил я. Нет, у меня ни монеты. Я же не верховный жрец или лорд провинции. Все, что нужно для жизни, я у природы беру. Надо мясо, иду охотиться или рыбачить. Хочу молоко, меняю мясо на молоко у соседа который держит кос, захотел яиц, душистого хлеба или одежду подлатать, Все из природы берется и своими руками делается. Откуда у меня возьмутся золотые монеты? И у других наших, поверь, тоже такого не водится». «То есть как?» – забеспокоился я. «Как вы между собой торгуете и за что излишки товаров в городе продаете? Зачем нам этот город? И какие излишки? В хозяйстве ничего лишним не бывает. С Скисло молоко? Сделали творог или сыр? Я все, что не съедаю, издичу сам, солю, вялю и меняю на другие продукты». Каждый своим делом занят. Кто рожь садит, кто муку мелит, кто овец стрижет. Так мы друг друга всем необходимым и поддерживаем. Но с этими слепцами никакого хозяйства нам уже не видать. Скотину на откорм на луг не выгонишь. И запасов сена после зимы нет. Нечем кормить. Выйдешь на поле травы скосить, живым уже можешь не вернуться. Я и сам уже три месяца на охоте не был. Да и толку мало. Пустой лес. Вот старые запасы вяльной оленины доедаю. Уже видеть ее не могу. Так и выживаю. Но я-то уже старик, мне недолго осталось. А молодых жалко. Нет больше нормальной жизни в нашей «Скрыться от монстров негде и помощи ждать неоткуда. А если я в город схожу за помощью...» «Это можно, но только на западной дороге промышляют бандиты. Даже если взять с тебя нечего, убьют ради забавы, не люди проклятущие. Что же у вас тут за беспредел творится?» Разозлился я. Старик лишь развел руками. «Есть, что есть. А если помочь со слепцами возьмешься, я тебя всем, чем есть, отблагодарю. И другие мои соседи не поскупятся. Нам бы их хоть как-то отпугнуть. Раньше я и сам с ними. Но я уже стар, силы уже не те, а слаб. Даже тетиву на лукну запить не могу. Руки не слушаются, пальцы не удержат стрелу и на половине натяжения. Да и глаза уже не те а охотник Без безнаметного глаза все равно, что слепой. «Как же вы охотились? В последнее время уже без лука. Силки на птицу ставил, путы, мелкие капканы. На кого покрупнее ямы копал, сети с приманкой. Для этого много силы и ловкости не надо, только желание и настойчивость». Последняя фраза резанула меня по ушам. «Угу, занятно. Много силы и ловкости не надо. Я являюсь коллегой по характеристикам, но ведь не обязательно в лобовую но пролом на монстров переть. Можно и хитростью с врагом бороться. Конечно, подобные уловки мне ранее в ММО-РПГ не встречались. Там все было проще более примитивно. Есть у твоего класса определенные умения. Лупишь ими по откату. Вот и вся игра. Но когда твоя судьба зависит от случайного выпадения кубиков, да еще всего одна жизнь в распоряжении, неоправданная глупость переть на врага как танк. Видимо, эту мысль разрабы и решили реализовать в своем новом проекте. Ведь действительно, безвозвратная смерть персонажа заставляет нам все смотреть по-другому. Хорошо, я вам помогу, согласился я, решив использовать весь охотничий инвентарь старика, о чем и объявил ему в качестве условия. Старика звали Умберт, а я хоть и не выбирал никакого имени при создании персонажа, назвался ему Алексом. Все так же в крадущейся манере, говоря Исключительно шепотом, старик отвел меня в свой чулан, где на стенах были развешаны всякие капканы и сети. Вышел я от него весь обвешанный охотничьим инвентарем. Старый охотник даже отдал мне для пользы дела свой старый кинжал, лук и колчан со стрелами. Ему они были уже ни к чему, а я молодой, на меня вся надежда. Перед тем, как отправляться на охоту на монстров лес, я осторожно прошелся по деревне, выискивая задержавшихся тут слепцов, но никого так и не обнаружил. То ли их тут и не было, то ли ушли они незадолго до моего появления. Окажись я в деревне в самый разгар нападения, наверняка также стал бы их же Повезло, но вопрос с добычей золота все так же оставался открытым. В деревне, как я понял, царило натуральное хозяйство. За золотом нужно было топать в город. У меня задание – добывать не меньше 30 евро кредитов по игровому курсу за сеанс игры. Я явно эту норму не выполню, если буду заниматься истреблением монстров даром. Но даже понимая это, бросать родную деревню в беде и отправляться в город не хотелось. Дважды обогнув всю деревню по кругу и прогулявшись по центральной дороге, я убедился, что старик не чудак. У всех домов были наглухо закрыты двери и окна. Люди прятались от монстров и боялись шуметь, чтобы не привлечь их внимания. Вспомнив, что у меня по легенде есть здесь родня, я постучался в один из домов. Мне не открыли, но негромко поинтересовались через дверь. «Кто там?» «Это я!» «Александр!» «Я вернулся!» «Какой Александр?» «Понятно. Здесь меня не знают», — догадался я. Извинился и пошел беспокоить жильцов другого дома. В одном из них на озвученное имя отреагировал средних лет мужчина. Он приоткрыл дверь и пристально уставился на меня. Затем черты его лица смягчились, и он распахнул ее широко и жестом предложил мне войти. Это оказался мой старший брат. Он скупо рассказал мне, что наши родители умерли от болезни. Другие братья перебрались в другие поселения в поисках жен, а кто-то из них даже служит под подмастерьем в городе. Ему как старшему достался родительский дом, но с женой не повезло. Умерла при В первых родах. На силу выкормил младенца. Вот он и живет здесь с дочкой, которая хоть и подросток еще, но ведет хозяйство наравне с отцом. Пришла моя очередь рассказывать о жизни. Я почему-то начал не с той легенды, которую мне предложила игра, а вывалил ему историю из реала. Работал водителем, авария, уход избранницы к конкуренту, кредиторы, долги, нищета. Вот вернулся в поисках лучшей жизни в родную деревню. Как ни странно звучал мой рассказ, брат принял его с участием и пониманием. Даже посочувствовал, что так тяжело сложилась моя судьба. Крепко обнял, похлопал по спине Ох, как сильно мне этого не хватало. Я расплакался. Но потом последовал холодный душ на голову. Брат помрачнел и сказал. Прости, но приютить я тебя у себя не могу. Времена сейчас очень тяжелые. Одна коза в синях осталась. И даже чтобы ту прокормить, приходится рисковать жизнью каждый день. Нам с дочкой едва самим хватает молока и остатков прошлогодней муки на пропитание. Я не могу тебя кормить. Я молча кивнул, вытер рукавом слезы и покинул его дом. Понимаю. Дочка, голод. А тут непутевый брат вернулся. Но от этого еще больше окрепло желание как-то себя достойно проявить. Спасти этих. Загнанных в тяжелые обстоятельства людей. Правда, мой боевой дух заметно поубавился. Когда едва покинув дом, я обнаружил на улице за невысокой оградой несколько уродливых зеленокожих созданий. Какие-то прямоходящие жабы, но головы с большим выпуклым лбом, морды без глаз и непропорционально большими ртами. Они замерли, среагировав на стук закрывающейся двери, и сосредоточенно уставились в мою сторону. Вот и первая возможность проверить себя, свою силу и игровую боевую систему. Я скинул с плеча в сторону ворог плетенных охотничьих ловушек и схватился за лук. Чтобы зацепить за второе плечо петлю ослабленной тетивы. Удалось. Начал извлекать из колчана стрелу. За наконечник зацепилось несколько других, стрелы выпали и рассыпались. Тем временем, один из монстров, касаясь ограды зеленой перепончатой и кактистой лапой, добрался на ощупь до незакрытой мной по неосторожности калитки. И обнаружив проход, кинулся вперед, выставив перед собой короткое копье. От волнения и спешки пальцы не слушались. Я положил в ложбинку стрелу, натянул, насколько хватило силы лук, и почти в упор выпустил ее в голову монстра. И, к моему удивлению, хоть я попал прямо в центр, Суд полностью проигнорировал ранение и с разбегу вогнал острый конец копья мне в левый бок. Тело обожгло огнем, по телу прошла волна дрожи. А, -а, а Какая острая, мучительная боль! Суки! Зачем такое добавлять в игру?» «У меня началась натуральная паника. Монстр, ростом мне по грудь, не отступал, давя всем своим весом на оружие. Пытался проткнуть меня насквозь. Его спутники тоже вышли из режима слежки и последовали вдоль забора, желая присоединиться к бою. Я был в легком шоке. Я же попал. Вот стрела из головы торчит. Ему что, все равно?» «Бились мысли в воспаленном сознании». «Паника переросла в безумное желание жить. Жить даже здесь, в виртуальном мире. Я отбросил в сторону бесполезный лук». Схватился с двумя руками за древко у наконечника копья И отпрянул телом назад, снимаясь со стрия Интуитивно вывернул вражеское оружие мимо себя И дал напору монстра выплеснуться в пустоту Он провалился в пространство за мной Но равновесие не потерял А лишь замер, опять прислушиваясь к окружающим звукам К сожалению, замереть на месте Затаить дыхание и не выдать свое местоположение Оказалось для меня непосильной задачей Рана сильно болела Я хрипел и стонал, хватая ртом в воздух А тут и два других урода ворвались во двор Один с костяным кинжалом, а второй с настоящим Металлическим серпом. Лишь представив, какие жуткие рваные раны появятся на моем теле. Если я останусь стоять на месте, я дрогнул и побежал. Главное, чтобы они не загнали меня в глухой угол прямо на этом дворе. Здесь я истеку кровью, а они просто задавят числом. Я дернул мимо вооруженной парочки прямо к ограде, и прыжком рыбкой, переходящей в кувырок, преодолел ее поверх. Благо роста для этого мне хватило. Слегка ободрал живот, но не более. Оглянулся на улице со стороны восточного леса еще тройка зеленокожих. Туда нельзя. Побежал в противоположную сторону. Но свернул с удобной дороги, выбрав направление через луг в низину к реке. К моему удивлению, все три уродца почти сразу кинулись за мной. Они хорошо ориентировались в уже разведанном пространстве и не застряли в ограде, как в прошлый раз, а побежали со двора прямиком через калитку. Думал, оторвусь, если между нами будет приличное расстояние. Но куда там? Мой топот выдавал мне лучше шумного дыхания и стонов. К тому же кровь текла из бока на ногу. Прижатая крайней ладонь на бегу не спасала. Кровью пропитался низ рубахи и левая штанина. Спасала только выносливость. Бежать я смогу долго. Надеюсь намного дольше, чем это смогут делать монстры. Ну а дальше что? Сети и лук я оставил во дворе. На кожаном поясе висел лишь подаренный старым охотникам кинжал. Против противника с копьем так себе оружие. Нужно было срочно придумать какой-то план. Пришло время заглянуть в текущий статус персонажа. Благо, это можно было делать и на бегу. Зрительной командой в виде закатных верглаз с резким опусканием вниз спустил полупрозрачную шторку с игровыми характеристиками, мини-моделью персонажа в текущей экипировке и лог общего статуса. Тут лишь указание уровня и текущих характеристик. Ага, не тот лог Бои отражены в отдельном листке событий Быстро пробежался глазами Я нанес неизвестному монстру всего 6 урона Он мне 9 И повесил кровотечение на 20 секунд Еще минус 20 очков жизни и того осталось 84 Бегу уже несколько минут За каждую минуту здоровье на 2 очка восстанавливается Угу Вот, третья минута закончилась И у меня опять 90 жизни Если еще 10 минут по кругу побегать То буду полностью в порядке На этой обнадеживающей информации Я уже собирался прикрыть лист с логом Но заметил внизу опцию Показывает нанесенный урон на целью Активировал ее Видимо, пока смотрел влог, моя скорость Бега снизилась, так как, оглянувшись Обнаружил, что преследовавшая меня в 20 Шагах троица сократила разрыв До 10. Какие настырные! Ни на шаг не отстают. Мне бы их хоть немного разделить Перед новой стычкой. Но сделать это можно было Только оббегая какие-то препятствия Которых на лугу просто не было. В итоге Преследователей разделила выносливость Сначала отстал один. Он не смог выдержать Заданный мной темп долго. Затем запыхался От бега и второй. Уродец с копьем Оказался самым выносливым из троих Но и он спустя несколько минут застыл с пеной у рта. А у меня еще сил на 100 метровку осталось, но я не стал расходовать их все. Увеличил разрыв до 30 шагов и сам остановился, чтобы перевести дыхание. Чувствуя мою близость, восстановив лишь небольшой запас сил, слепец с копьем медленным шагом двинулся ко мне. Я напрягся, но решил, что бежать больше не буду. В бою один на один у меня все шансы победить. Да, не без ранений, но я уже полностью залечил прошлое ранение и откладывать схватку нет причин. Тем более мне в голову пришла одна идея. Желая воспользоваться сильной стороной слепцов как слабостью, я намеренно кинул ему в Морду перед сближением нужно от кинжала. Дополнительно крикнула весь голос, надеясь бить с толку, после чего отскочил в сторону, и пока он тыкал копье в источник звука, я с размаху садил кинжал ему в левый бок. Понимая, что стоять на месте нельзя, я тут же выдернул оружие и, пятясь за спину, уколол под ребра еще раз и еще. Монстр яростно взмахнул копьем по кругу, чиркнув острым концом «Мне по рукам» но по сравнению с его глубокими дырками в теле, у меня остались лишь царапины. Самое главное, что я тоже нанес ему кровоточащие раны. И теперь он обильно истекал кровью из нескольких ран, намного интенсивнее, чем совсем недавно я. К сожалению, просто дождаться, пока монстр сляжет от кровопотери, не попытавшись его добить, я не мог. На мой крик очень активно отреагировали вялоползущие сзади преследователи. Да и та троица, что я видел в деревне лишь издалека, уже нарисовалась с этой стороны деревни. Количество моих противников выросло до шести. Отставшие слепцы также ускорились, перестав накапливать. Силы и могли отбить товарища. А он, если не добить, также мог излечить все раны со временем. Я решился на добивающий удар. Опять крикнул в морду копьеносцу, отпрыгнул, но в этот раз уже в другую сторону. Очень правильно сделал. Монстрами управлял довольно хитрый ИИ. Он запомнил прошлую уловку, и тут же в ответ сделал тычок копьем влево от себя. Но я был в этот раз справа и засадил кинжал по рукоять в область головы над пастью. Над местом удара появилась и отлетела вверх красная полупрозрачная цифра нанесенного урона. В этот раз атака оказалась смертельной. Жабеныш рухнул на колени а затем на бок. Как только это произошло, я увидел над ним надпись с названием монстра. Так-так, теперь это не неизвестный монстр, а годовалый детеныш пещерного троглодита первого уровня. Что? Я сражался с годовалым монстром, такой крупный уже в первый год, какими же они вырастают через несколько лет. Коснувшись мертвого монстра рукой, я получил дополнительную информацию в виде его игровых характеристик и еще одной дополнительной ценной ресурс. Мой первый поверженный противник обладал физической силой 6, ловкостью 4, выносливостью 8, магической силой в единицу и пятеркой в удаче. Набор параметров точь-в-точь -точь как у игроков. Напротив параметра ценный ресурс стоял статус нет. Физически низкорослый детеныш пещерного троглодита был даже сильнее меня. Но не небольшой перевес выносливости, а возможно именно удачи, помогли мне выиграть этот бой. Я также в спешке изучил его копье. Стоило взять его в руки, и на кукле с экипировкой появилось название и характеристики предмета белым шрифтом. Короткое копье троглодита. Колющие атаки. 2-3. Режущие атаки. 1-2. Тип оружия. Простое, двуручное, древковое, метательное, колющее, режущее. Дополнительный способ использования 1 – метание. Шанс поломки 20%. Дополнительный способ использования 2 – блокировка рубящих атак древком. Шанс поломки 30%. По идее, мне достался обычный низкоуровневый мусор, который даже не стоил внимания. Но после того, как я проверил, что из себя представляет кинжал охотника, то увидел, что он имеет параметры даже хуже этого мусора. Всего 1-2 единицы колющих и единицу режущих атак. Копье, с учетом появляющейся возможности атаковать с «Состояние было куда лучше. Стало понятно, с чем в руках я буду встречать нового приближающегося противника». Второй монстр был немного крупнее и темнее первого, но ситуация полностью поменялась. У него короткий костяной кинжал, а у меня преимущество первого удара более длинного древкового оружия. Я покрепче сжал в руках копье, засунув кинжал охотника за спину. Искать в траве ножны не было времени. Очередная опасная схватка за жизнь состоялась незамедлительно. Стоило монстру учуять запах крови собрата. Он вошел в боевой раш, вздыбил гребень и сам издал крайне неприятный визгливый боевой клич, больно ударивший меня по ушам, после чего ринулся в атаку. Слишком предсказуемое, Линейное нападение было мне на руку. Я насадил его открытой пастью на копье, придавил всем весом к земле и кинулся в спешке добивать правой рукой с кинжалом. Нужно было торопиться, ко мне уже приближался третий монстр. Крикун успел лишь раз задеть меня своим костяным кинжалом по опускающейся к его голове руке, пока я не придавил ее коленом. И над локтем тут же появились отлетающие вверх зеленые цифры, отнимающие сразу по 2 единицы здоровья в секунду. Что это значит? Почему урон больше кровотечения и показан зеленым цветом? «Яд!» — запоздало догадался я. «Твою мать! Его кинжал был отравлен!» Я соскочил с вяло дрыгающегося тела, выдернув из головы копье. Ожидаемо монстр уже не смог подняться. Слишком много рваных дырок я сделал тупым кинжалом в его голове. Сходу пришлось принимать бой с третьим монстром, вооруженным металлическим серпом, а в 60 шагах позади замаячило ускорившееся после визга крику на троице. Раз я был отравлен, нужно было опять выиграть временное восстановление здоровья, и я намеренно отложил третью стычку и побежал дальше к реке. Первый игровой день в заколдованной стране обещал Редактор быть А.Семкин